Глава десятая Тонга постукивала по дороге, и Тонга Валла пел. Сердце разбилось на куски. Один упал здесь, а другой упал там. Варун начал тихо подпевать, затем запел громче, а потом внезапно умолк. «Ой!» «Пой дальше!» — сказала Малати, мягко подталкивая лату локтем в бок. «У тебя приятный голос, Варун, как перезвон...» «Тарелок в посудной лавке!» — прошептала на Лате на ухо. «Хе-хе-хе!» — нервно рассмеялся Варун. Понимая, что голос его звучит неуверенно, он попытался добавить зловещих ноток, но не вышло. Он чувствовал себя несчастным. А кроме того, зеленые глаза Малати и ее сарказм, поскольку это непременно был сарказм, ситуацию не улучшали. Тонга была набита до отказа. Варун с юным Бхаскаром сидели спереди, рядом с извозчиком. Спиной к ним устроились Лата и Малати, обе одетые в шальвар камизы, и опарно в измазанной мороженым кофточке и платье стояло солнечное зимнее утро. Старый Тонгавалла в белом тюрбане наслаждался сумасшедшей ездой по широким улицам этой малолюдной части города. Совсем не то, что безумная теснота старого Брахмпура. Он начал покрикивать на лошадь, подгоняя ее, Теперь уже Малати сама стала напевать слова популярной песни из фильма, Ей не хотелось обескуражить Варуна. Приятно думать о разбитых сердцах таким безоблачным утром. Варун не стал ей подпевать, но чуть погодя он набрался смелости и сказал, обернувшись, «У тебя чудесный голос». Чистейшая правда. Малати любила музыку и училась классическому вокалу, Ее преподавателем был сам Устад Маджид Хан. Устад – учитель. Хинди. Один из лучших певцов Северной Индии. Она даже лату втянула, заинтересовав индийской классической музыкой, когда они еще жили вместе в студенческом общежитии. В результате лата частенько ловила себя на том, что напевает мелодии любимых рак Малати. Малати благосклонно приняла комплимент Варуна. «Ты так думаешь?» — спросила она, повернувшись и заглядывая ему в самые глаза. «Очень приятно, что ты так считаешь». Варун покраснел до кончиков ушей и ненадолго потерял дар речи. Но внезапно, когда они проезжали мимо Брахмпурского ипподрома, он схватил Тонгавалу за руку и взмолился «Остановите!» «Что такое?» — спросила Лата. «Ничего-ничего. Э, если мы торопимся, тогда давай поедем дальше». «Конечно же нет. Варун пхай», — сказала она. «Мы ведь просто едем в зоопарк. Давай остановимся, если хочешь». Стоило им сойти вниз, как Варун, почти не контролируя себя, возбужденно рванул к белому чистоколу и уставился сквозь него. «Это единственный в Индии, кроме Лакнау, Подром с направлением против часовой стрелки!» выдохнул он почти про себя с благоговейным трепетом. «Говорят, что он построен специально для дерби», добавил он, обращаясь к юному Бхаскару, случайно оказавшемуся рядом. «Но в чем разница?» спросил Бхаскар. «Расстояние ведь такое же!» Так какая разница по часовой стрелке движение или против? Ворун пропустил мимо ушей вопрос Пхаскара. Он начал медленно, мечтательно прохаживаться в одиночку вдоль забора против часовой стрелки, чуть ли не загребая землю ногами? Лата догнала его. Ворун, Бхай!» — позвала она, «Э -э -э да? Насчет вчерашнего вечера. Вчерашнего вечера? Ворун спустился с небес на землю. Что произошло? Наша сестра вышла замуж. А-а-а! Я знаю, Савито, добавил он, надеясь сконцентрироваться с помощью уточнения. Знаешь что? сказала Лата. Не позволяй Аруну издеваться над тобой. Просто не позволяй и все. Она перестала улыбаться. и внимательно посмотрела на него, когда тень пробежала по его лицу. «Я это просто ненавижу, Варун Пхай. Ужасно видеть, как он тебя запугивает! Конечно же, я не говорю, что ты должен ругаться с ним или грубить, или что-то еще в таком духе. Просто не позволяй, чтобы с тобой обращались так, э, ну, ну, как я видела!» «Да, да», — неуверенно произнес он. «То, что он тебя на несколько лет старше, не делает его твоим отцом, наставником и начальником в одном лице!» Ворун печально кивнул, слишком хорошо понимая, что пока он живет в доме старшего брата, он вынужден подчиняться его воле. «В любом случае, я считаю, тебе стоит вести себя увереннее», продолжила Лата. «Арун Пхай пытается всех раздавить, словно он паровой каток», И нам лучше убрать свои жалкие душонки подальше с его пути. Мне самой сейчас довольно сложно, и я даже не в Калькутте. Я просто решила, что лучше скажу это сейчас, поскольку дома у меня вряд ли появится возможность поговорить с тобой наедине, а завтра вы уедете. Ворун знал, что Лата говорит это, исходя из собственного горького опыта. Если уж Арун злился, то слов не выбирал. Когда Лате вздумалось стать монахиней, всего лишь глупое подростковое решение но ее собственное арун взбешенный тем что его грубые попытки отговорить не возумели успеха сказал отлично делай что хочешь становись монахиней и разрушай свою жизнь все равно на тебе никто не женился бы ты прям как иллюстрация из библии плоская со всех сторон лата была благодарна богу за то что не училась в калькутском университете По крайней мере, большую часть года она была недосягаема для Аруновой муштры. Пусть подобных слов она и не слышала больше, воспоминания о них все равно больно соднили. — Жалко, что тебя нет со мной в Калькутте, — сказал Варун. — Само собой, тебе необходимы друзья, — сказала Лата. — Ну, по вечерам Арун Пхай... И минакшиб хапхи часто куда-то уходят из дома, и я должен присматривать за опарной», — слабо улыбаясь, сказал Варун. Я не против. Бхапхи жена брата. Язык хинди. Варун. Так никуда не годится, лата крепко взяла его за панурое плечо и сказала: «Я хочу, чтобы ты гулял с друзьями, с людьми, которые тебе действительно приятны и которым приятен ты хотя бы два вечера в неделю. Притворись, что тебе нужно сходить на тренировку или что-то в таком духе». Лате было неважно, что это обман. Неизвестно, сумеет ли Ворун вообще соврать, но она не хотела, чтобы все продолжалось по-прежнему. Она волновалась за Варуна. На свадьбе он казался еще более нервным, чем несколько месяцев назад, когда они виделись в последний раз. Вдруг в опасной близости прогудел поезд, и лошадь испуганно шарахнулась. — Как чудесно! — сказал сам себе ворун, не думая ни о чем другом. Он нежно похлопал лошадь, когда они вернулись в Тонгу. — Как далеко отсюда вокзал? — спросил он Тонговаллу. «О, да прямо вон там», — ответил Тон Гавалла, неопределенно указывая на заросшую территорию за пределами ухоженных садов и подрома неподалеку от зоопарка. «Интересно, дает ли это фору местным лошадям?» — сказал себе Варун. «Стали бы бежать другие? Какова разница в возможностях?»